Глава 23. Мия и дикошарый Бурундук. «Мам, можно к тебе?» — спрашиваю, приоткрывая дверь кабинета. Переступаю с ноги на ногу. «Конечно», — отвечает она с улыбкой, поднимаясь из-за стола. «А чего спрашиваешь?» «Не знаю. Вдруг надоедаю тебе?» Пожимаю плечами, глядя, как лицо мамы приобретает озадаченное выражение. «Боже, Мия!» — теряется. «Боже, Мия!» Откуда ты взяла такую глупость? Как ты можешь мне надоесть? Не знаю. Мне всё время кажется, что тебе не до меня, с обидой поджимает губы. Мама ласково приобнимает и ведёт к уютному диванчику возле окна, усаживается рядом, подкладывая атласные подушки за спину. Как мне может быть не до тебя? Разве я своими действиями даю это понять? Нет, только не переживай. Взволнованно проговариваю, поглядывая на внушительного размера живот. «Я ничего такого не имела в виду, мам. Посоветоваться пришла». «Что такое?» «У Лёвы папа внезапно прилетел, и сегодня мы приглашены на приём в администрацию». «Неожиданно». «Мне тоже. Я совсем не готова. Может, одолжишь своё бежевое платье?» «Конечно, без проблем», — задумчиво осматривает моё лицо мама. «Мама». Ей причёску с макияжем помогу сделать. Спасибо, морщись. Но макияж я сама, Кей. Ты ведь знаешь, я не люблю его. Ну, Мия, мама вздыхает. Есть такие мероприятия, дорогая моя, на которые по этикету положено быть во всеоружие. А в обычные дни можешь вполне обходиться тушью, как ты и привыкла. Этикет, удручённо вздыхаю. Весь вечер провести с городскими богачами, улыбаться и не дышать в воск-ком платье это как-то слишком, что ли? Как твои девочки? Заботливо разглаживает воротник моей домашней футболки мама. Да нормально. Ива. Ой, работу вроде как нашла по вечерам. Мама неодобрительно сжимает губы. А Тая? Всё ещё безответно влюблена, как его, Ваня? Точно. Сын новой мэрши любит, да, за кусовую губу. Мы с стаечкой подруги по несчастью. Слава богу, хоть объекты воздыханий разные. Такова наша дружба бы не выдержала. А он что, Ваня-то? Не знаю, мам, мне бы со своими проблемами разобраться. С какими проблемами? Подозретельно осматривает моё краснеющее лицо мама. С зачётом папа всё решил. Появилось ещё что-то? Нет, поспешно машу рукой и виновата смотрю в окно. Дёрнул же чёрт ляпнуть такое. Надо сказать, я вообще удивлена. Ольга Львовна предупреждала, первый семестр может идти процесс адаптации, но что это начнётся со второго, мы никак не ожидали. Да всё нормально, мам, и психологиня твоя права. Первое время было тяжеловато. Сейчас всё как по накатанной. Про себя усмехаюсь. Как по накатанной, я сваливаюсь прямо в ад. Ладно, девочка моя любимая, гладит по голове мама. Если будут проблемы, ты ведь мне расскажешь. Конечно, складывают трясущиеся руки на груди. А как с львом. Выдыхаю резко, радуюсь внезапной смене темы. Отлично становишься жизнерадостный, лёва классный, порядочный и добрый, помогает, если нужно. Мама вдруг отворачивается, расстроена, вздыхает и поглаживает живот. Не понимаю. Ты своего парня описываешь или почтальона Печкина? Навлюблённость это не похоже. Молча опускаю глаза, теряя под тол футболке. Крошик, обращается мама ко мне детским прозвищем. Без уважения зрелой любви не бывает, но есть и обратная сторона. Одно лишь уважение это ещё не любовь. Да я понимаю, киваю. У меня ведь был такой опыт, вспоминает она. Вова, кажется, скидывая на неё взгляд, Я помню. Да, говорит мама чуть ли не шёпотом, всё потому, что отец не любит, когда в доме поднимается эта тема. Обнимаю маму крепко и хотя бы на время успокаиваюсь. Я думала, вам с папой нравится Лёва, поджимая губы. Мамочка обхватывает мои плечи и заглядывает в моё лицо, гладит по щеке. Главное, чтобы он нравился тебе, дочь. Резко поворачиваюсь к хлопнувшей двери. Миюха, задыхайся, кричит Эмиль. Там к тебе. Сам ты, Миюха, весело кидаю в брата диванной подушкой. И бегу встречать Юльку, которая обещалась прийти на обед, чтобы поболтать. Но, оказавшись в коридоре, глохну и оттягиваю футболку для приличия. Привет, шепчу, приподнимаю брови, разглядывая Мирона. Я правда, правда скучала, тепло улыбаюсь, пока не замечаю холодности в его взгляде. А когда мой бывший друг хватает меня за локоть и тащит в подсобку под лестницей, вовсе задыхаюсь от возмущения. Куда ты «Надо поговорить. Ты не считаешь, что зачастил с этим желанием?» «Лучше не выводи!» — мрачно цедит Громов и, захлопнув дверь подсобки, зажигает лампочку на низком потолке. Украдка кидываю взглядом спортивную фигуру — длинные ноги, плоский живот и вздымающуюся грудную клетку. А потом замечаю синяк на лице и нервно сглатываю слюну. «Бедненький мой!» В левой руке у него замечаю обычный прозраченный файл. Мирон, увидев направление моего взгляда, демонстративно трясется держимым. Узнаёшь? Сужаю глаза, чтобы распознать лист из земенного блокнота Мии Олеевой. Что это? Так узнаёшь или нет? Спрашивает так, словно у него пар из ушей сейчас повалит. Ты ведь знаешь, что это мой блокнот. Конечно, кивает он и сжимает зубы до отчётливого хруста. Зачем ты это сделала? Что именно? Зачем заказала этот баннер с изображением лады? Опять мне назло. Его бешенство передаётся мне молниеносно, словно от дикошарого бурундука. Ты дурак, сдвигаю брови и отталкиваю его, впечатывая в дверь. Сдались вы мне оба. Мия, ты не в себе, Громов. «Мне нет никакого дела ни до тебя, ни до твоей, Миловановой!» «А это?» — сотрясает пакет. «Тогда как оказалось в рекламном агентстве?» Приглядываюсь. На листке та самая фраза с баннера «Дашь мне в ротик» написана, будто бы моей рукой. Чёрт! Снова аноним? Сколько можно? «Мия! Это ведь твой почерк!» — надвигается. «Мия!» Похоже на то, равнодушно отзываюсь. Мир стихает, а потом громко матерится и запрокидывает голову назад. Я в шоке с тебя, начинает произносить. Ну ладно, у вас с Ладой антипатия, я всё понимаю. Но рекламный щит, ты о её родителях подумала, каково им будет? Слёзы застилают глаза, в груди проклятый ступор. Так всегда бывает от несправедливости. Немного погодя, делаю слабые попытки оправдаться. «Мир, это не я. Клянусь тебе, что не имею к этому никакого отношения». «А это что?» — тычет мне в лицо полупустым файлом для документов. «Не знаю». Теряюсь так, что голова кружится. «Не знаешь?» — язвит. «Нет», — зажимаю рот двумя руками, и реву на взрыд, не стерпев разочарованного взгляда. Пытаюсь объясниться обрывками, — Меня кто-то подставляет, угрожает. Я запуталась, не понимаю, что происходит. Подставляет Хмырица Громов. Слова не могу сказать больше. Начинается реальная истерика. Через несколько часов мне нужно быть на благотворительном вечере с Лёвой, светящейся в красивом платье и желательно без мешков под глазами. А я рыдаю в подсобке, оправдываясь. Просто ужасно. Это же я, мир. Неужели ты думаешь, что я на такое способна? Широкие плечи опускаются. Он резко притягивает меня к себе, утыкаюсь в тёплую шею мокрой щекой и жадно дышу. Хорошо уже не реви, растаешь. Ты мне веришь? спрашиваю тихо и жду ответа. Вся моя жизнь висит на волоске, потому что если даже Громов мне не верит, то как вообще дальше? Веришь? Ну, Отклоняюсь и заглядываю в прозрачные глаза, хаотично награждающие моё лицо жадным вниманием. «Если не веришь, уходи!» — срываюсь. «Все, уходите!» «Успокойся!» — прижимает меня к двери, фиксируя ногами мои ноги. Дышим, оба натянута. По венам дрожь. От него снова пахнет так, как раньше. Любовью. Моё персональное счастье — этот аромат. На секунду теряюсь. Уплаживаю но потом снова пищу, пытаясь выскользнуть из-под сильного тела. «Скажи сейчас!» «Блядь!» — морщится он. Я взмокла вся, футболка задралась до трусов, а Громов такой же уравновешенный. «Я тебе верю. Угомонись уже, а!» — рычит. «Дай подумать, Мия!» Затихаю, всё ещё вжимаясь в его шею лицом. «Пошевелиться боюсь. Нравится, что вот так он вокруг, повсюду» но моё имя, а непривычная Карамелина, чуточку отрезвляет. Всё закончилось. Мы другие. Опять пустота и ничего. «Где у тебя этот блокнот?» — спрашивает он, словно внимательно считая по порядку слёзы на моём лице. «В комнате, на полке под письменным столом». «Пошли!» — резко отклоняется и, ухватившись за мою талию, сдвигает в сторону, заметив голые ноги, откашливается, Затем тащит за собой, как безвольную куклу. Оказавшись в розовой комнате, Мирон скидывает всё содержимое с полки и находит злополучный блокнот. Ты кому-нибудь его давала, начинает допрос, не обращая на меня внимания. Изучает тонкие листы. Нет, он всегда был здесь. Кто именно тебе его подарил? Я не знаю, мотаю головой. Он был на столе в клубе в ту ночь, наверное, кто-то из девчонок. Но они все до одной говорят, что не дарили. Мирон пристально изучает каждую страничку блокнота. Хорошо хоть я, как обычно это бывало в детстве, не списала его именем все до одной. Смотри, говорит он, показывая мне разворот в середине, внизу которого мелкий противный шрифт. Это название типографии. Отодвинув блокнот, извлекает из заднего кармана телефон и хаотично водит по экрану пальцем, раздумывает. Жадно слежу за мужскими руками, пока он не засёк. «Это в области, 50 километров отсюда», — наконец-то сообщает. А потом предлагает. «Скатаемся?» «Сейчас?» — округляю глаза. «Нет, следующим летом. Поехали!» — кивает в сторону моего шкафа. «Ты что?» — подозрительно щурюсь. «Декстер Морган?» «Поехали!» — повторяет упрямо. Озираясь, чувствуя в груди сначала лёгкое смятение, а затем накрывающую волну азарта вперемешку с предвкушением. У меня приём в администрации, Лёва ждёт. Разглядывая свой идеальный маникюр, и медленно произношу: "В основном для приличия и из уважения к своему парню". Потом закатываю глаза. Я ведь уже всё решила. Стоит ли набивать цену? Мне тебя у него отпросить? С иронией хмыкает Мирон. «Только попробуй!» — гордо разворачиваюсь и иду за одеждой. Позвоночник покалывает, пока отыскиваю спортивный костюм, носки и комплект белья. С достоинством оборачиваюсь и взмахом подбородка указываю гостю на выход. «Шевели попой, Карамелина!» Рабочий день в типографии не резиновый, — усмехается Громов и отправляется к двери.